ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Три года назад Акадзава-сан училась вместе со мной в классе 3.3, сообщила Мэй Мисакину следующий день, 7-го числа, в субботу, днём. Тогда она тоже была безопасником, а после того, как в мае умерла Сакураги-сан, она стала и старостой от девочек. Дома у Мэй в квартале Мисаки, по приглашению Мэй я не стал заходить в магазин, где всё ещё шёл ремонт, а сразу поднялся наверх. В гостиную-столовую на третьем этаже, где, как и в прошлые мои визиты, было слабое ощущение обжитости. Сидя друг напротив друга за низким столиком со стеклянной столешницей, мы... Позавчера вечером, после того, как Кадзава-сан упала с моста, ко мне постепенно вернулись изначальные воспоминания. Раньше они были в густом тумане, но я не осознавала само существование этого тумана. А когда туман начал рассеиваться, я как будто стала видеть то, что в нём было скрыто. Мэй была в белой блузке с коротким рукавом. В отличие от прошлого раза, в левой глазнице не было глаза куклы, поэтому не было и повязки. Одна ночь сна, и проснувшись, я в целом всё вспомнила, и эти воспоминания совершенно естественны, никакого дискомфорта. Три года назад, когда я ища с мёртвой, тоже. Хотя мои воспоминания о том времени сейчас уже смутные, но мне кажется, что было так же. Глядя в какую-то точку над столом, Майт ихо спросила. Сокон, а у тебя как? То же самое. Медленно кивнул я и посмотрел в ту же точку, что и Май. Она моя кузина, которая умерла 3 года назад за месяц до моего приезда к Катзавам. Она была на 3 года старше меня, её звали Цуми, и она училась в Северном Мёме в классе 3-3. Мясаки-сан, об этом мы с тобой говорили, да? В августе она погибла во время выезда класса и стала одной из жертв катастроф того года. Вот как. Однако с апреля те воспоминания полностью исчезли, изменились. И не только наши. Вообще всех, кто как-то был с этим связан. И документы подделаны, да? Ну там, классный журнал, фотографии. И та тетрадь Тибики Сана тоже. Все документы, относящиеся к настоящей Акадзави Сан. Взамен появились документы, согласующиеся с реальностью, где существует Акадзава Сан, ученица класса 3-3 нынешнего года. Даже документы. Ты смотри. Да, в памяти всплыло несколько картин. Преждние начастые исчезнувшие из головы, но теперь я встановспомнившиеся. К примеру, 9 апреля день церемонии открытия утра. Я вышел из квартиры, добрался до лифтового холла, посмотрел на дверь квартиры Е1, находящейся с другой стороны холла, и тут: "Что это за квартира?" Этот вопрос вспыхнул у меня в голове, на миг погрузив в замешательство. Но тут же, а, ну да. Здесь уже давно живёт в одиночестве моя кузина и ровесница Идзуми Кадзава. Вот такое воспоминание, согласующееся с фальшивой реальностью. Идзуми как лишняя появилась ровно в то утро, накануне вечером её в этом мире не существовало. В квартире ей один никто не жил. И дальше в тот же день, после церемонии открытия в классе, пока что все мёрзаете по местам. Услышав голос Идзуми, Я в первый момент подумал, кому он принадлежит. Но уже в следующий момент, а, ну да, осознание и принятие. На самом деле это была моя первая встреча с Ацуми Акадзавой, и тем не менее я осознавал, что эта девушка, Ицуми Акадзава, один из безопасников, выбранных на встречу по контрмерам. В марте, когда была эта встреча, Ицуми ещё не существовала, поэтому, естественно, участвовать в ней она не могла. И тем не менее память вот так вот изменилась задним числом. и у всех, кто был в классе в тот день, с воспоминаниями произошло то же самое. Сейчас, если подумать, наполовину самому себе под нос произнес я. Было несколько вещей, которые должны были бы вызвать ощущения странности. Например, поинтересовалась Мэй. Эээ... Я помялся, а потом продолжил. Идзуми, Акадзава-сан ходила в драм-кружок, она говорила, что в третьем классе собираются уступить дорогу молодым. Но Хадзуми-сан... «Это та, которую назначили вторым тем, кого нет, да?» «Да, она. До прошлого года она тоже ходила в драм-кружок, но мне сказала, что бросила. Если она была членом того же драм-кружка, они с Хадзуми должны были хорошо знать друг друга, но...» «Я с ней беседовала в первый раз. В самом начале триместра Хадзуми сказала «О, это о Хадзуми, не так ли?» «А потом ещё и вот такие слова. Мы с Хадзуми Сан до третьего класса знакомы не были». Почему, услышав это, я не подумал, что это странно. Видимо, просто не мог подумать. "Я хотел бы уточнить у тебя местоки-сан", продолжил я. "Ты помнишь, что было, когда ты впервые повстречалась с Кадзава-сан здесь, в подвале? Я зашёл сюда на обратном пути из больницы, а она вызвалась следом". Ага, кивнула Май, закрыв глаза. "Это было в начале июня". Так, дотош въгляделась в её лицо и пробормотала её имя, как будто пыталась вспомнить что-то важное. «Так мне показалось. А что было на самом деле? Ты помнишь?» «Помню. Сейчас вспомнила». Открыв глаза, ответила Мэй. «По-моему, когда я увидела лицо Акадзавы-сан, у меня возникло чувство, что я с ней уже когда-то встречалась. Но оно тут же исчезло. Я сразу подумала, что мне просто показалось. Ну точно. Щёлк». Раздался у меня в голове тихий звук, который я тут же отогнал. Кажется, у Идзуми тогда при виде Май тоже появилось на лице удивлённое растерянное выражение. Это потому, что её охватило то же чувство, что и Май? Быть может, в душе мёртвой, воскрешённой феноменом, всё-таки хранились воспоминания о том времени, когда она была по-настоящему живой. Хранились вопреки изменённой реальности. В этот момент меня охватило странное или скорее приятное ощущение. 3 года назад продолжил расспрашивать я. «Когда ты и Акадзава-сан были в одном классе, какой... эээ... вы с ней дружили? Какой она тогда была?» Мэй склонила голову чуть на бок, словно была в затруднении. Какое-то время она молчала. Я подумал, что задал бестактный вопрос, но... мы с ней не дружили. Ответила Мэй своим всегдашним отстранённым тоном. Мне показалось, что её губы тронула немного одинокая печальная улыбка. «Поэтому, какой она была, я не знаю». «А, ясно». «Но знаешь, Сокон, да? Когда феномен воскрешает человека, его изначальный характер и всё такое мало меняется», — сказала Мэй, глядя мне прямо в глаза. «Поэтому, думая, Кадзава-сан была именно таким человеком, какого ты в ней чувствовал за эти три месяца общения». Часть четвёртая Накануне было принято решение провести ночное обдение по дедушке Хирамуны 8-го числа, воскресенье, а похороны 9-го. Детали я не знал, но благодаря этому у меня образовался целый свободный день, и я не удержался от того, чтобы связаться с Мэй. Я хотел встретиться с единственным, кроме меня, человеком, знающим правду этого мира, поговорить с ним и подтвердить реальность. Я хотел узнать мнение Мэй, что мне делать дальше. За два дня после той бурной ночи, когда её дзюмекад завы исчезла, погода заметно улучшилась. В высоком ясном небе не было ни облачка. Но моё сердце, похоже, будет продолжало бушевать. На ночное бдение похорный твоего дедушки Скихасан приедет? На этот вопрос мы я ответил лишь, но ну, она мне ничего не говорила, и от ужас с ней не связывался. Твои тётя и дядя, наверное, в курсе. Наверное. Но мне ничего. Не приезжайте в Емеямо, ни за что не приезжай. Многие вспомнились слова, которые я говорил при последнем телефонном разговоре с Кихой в конце июня. Я твое лицо больше не хочу видеть, у меня и в мыслях нет такого, чтобы хотеть встретиться, хотеть слышать твой голос. Ненавижу. Я не раскаивался в том, что так до сказал эти слова. Даже если после них наши отношения полностью разорвутся, я не против. Ничего страшного. Это мои совершенно искренние мысли. Больше, чем от Скиха, меня сейчас занимали мысли об уже несуществующей в этом мире Эдзуми, о моей ровеснице и кузине, с которой я на самом деле был знаком всего три месяца. С её исчезновением мир вернулся к тому состоянию, в каком должен быть, но для меня, наоборот, он стал страшно несовершенным. «Катастрофы этого года ведь уже прекратились, да?» Снова уточнил я у Мэй. «Дедушкина смерть была последней. Дальше уже...» «Да». Легонько, но решительно кивнула Мэй. Можешь уже ни о чём не беспокоиться. У тёти и дяди Акадзавы память полностью стала прежней, похоже, про Эдзуми Акадзаву этого года они ничего не помнят. Яги Сава вчера беспокоился и звонил по телефону, но и он тоже не помнит, и Камбояси Сансей. Одновременно и об Акадзаве Сан этого года, и об Акадзаве Сан трёхлетней давности, помним сейчас только мы с тобой, Сакун. Почему так? Жестокая привилегия тех, кто имеет самое непосредственное отношение к исчезновению мёртвого. «Жестокая. Но рано или поздно мы тоже забудем. Как бы сильно не пытались сохранить памяти, когда-нибудь всё равно». Мэй откинулась на спинку дивана и коротко вздохнула. Взгляды я опять устремился в какую-то точку над столом, как будто там была некая трещина во времени, связывающая настоящее с прошлым. Какое-то время мы оба молчали, наконец я это молчание нарушил. «Эм, как ты думаешь, как мне лучше сообщить классу, что катастрофы закончились?» Над этим вопросом я ломал голову со вчерашнего дня. Егисави, когда он мне позвонил, я пока что ничего не рассказал. Может, на классном часе всё объяснить, но не знаю, поймут ли ребята. Про силу глаз за куклой мы и про то, что конкретно случилось тот вечер, я рассказывать не собирался в принципе. Не хотел. Но как лучше объяснить произошедшее? Сколько я не ломал голову, не придумывалось. Я думаю объяснять, что либо нет надобности. Приложив правый указательный палец к виску, безэмоционально ответила Мэй. «Даже если ничего не говорить, все сами поймут естественным путём. После того, как в августе не умрёт никто из причастных». «Так-то оно так, но... но...» «Я думаю о чувствах тех, кто не узнает, что катастрофы прекратились. Сейчас летние каникулы, пускай ребята проведут их со спокойной душой». «Вот как...» — пробормотала Мэй и убрала палец от виска. «Ребята, значит...» Несколько раз она медленно моргнула, потом посмотрела мне в глаза. Ты очень добрый сокон. Да не, не особо. Так или иначе новых катастроф больше не будет. Поэтому тебе решать, что делать. Ничего годится, что-то сделать тоже годится. Сам подумай и реши. Сам подумай и реши. Это она хочет мне сказать. Согласившись, я молча кивнул. Добро пожаловать, сокон, раздался в этот момент голос от входа. Я его тут же узнал. Это голос Кирики-сан. Это ужасно то, что произошло в семье Кадзавы. Смерть твоего дедушки. Я встал. Подойдя ко мне, Кирика-сан обеспокоенно нахмурила брови. Это ничего, что ты сегодня пришёл сюда? Ночное обдение будет завтра. Сейчас, даже если бы я был дома, всё равно пользы от меня бы не было. А, понятно. Я починила велосипедную цепь, которую ты оставил внизу. А, спасибо огромное. Кирика-сан, которую я множество раз встречал здесь после своего переезда в Юмеяму, оказалась совсем другой, чем та, которую я встретил на даче семьи Мисаки в Хинамие. Она была на несколько лет старше Цукиха, однако обладала более острыми чертами лица, чем Цукиха. Это не изменилось, но на даче она была в первую очередь женой, которой Мисаки, а здесь кукольным мастером Кирикой. Днём она почти не покидала свою мастерскую на втором этаже, что называется вся уходила в работу. В мастерской она всегда была одета просто: рубашка, джинсы. Часто на голове она носила бандану. Вот и сегодня тоже. Сокон. Я с тобой уже несколько месяцев не виделась. Только изредка слышу кое-что от Май. При каждой из этих встреч Кирико-сан была спокойной и улыбчивая и всегда ухаживала за мной. Чувствовалось её доброта. Семьи Хирадской и Мисоки были дружны, поэтому когда из той семьи меня выставили, Эта семья, естественно, знала все обстоятельства. Может, именно поэтому Кирико-сан добра ко мне. Сокон, не хочешь с нами поужинать, а уж потом пойти домой? Я что-нибудь закажу. Не, спасибо. Это... Не стесняйся. Не, но... Пока мы так разговаривали, Мэй молча сидела на диване, обняв колени. Со скучающим видом смотрела в потолок. И иногда переводила взгляд на окно, закрытое белыми жалюзи. В виде это краем глаза я... Керика-сан внезапно решила задать занимавший меня вопрос. В последнее время у вас не было проблем со здоровьем? А? Керика-сано задушенно склонила голову набок, удивлённо посмотрела на меня. Почему ты спрашиваешь? Э, ну, я несколько раз мы делала в городской больнице. В больнице? Э, ну, значит, нам замямлила я и тут Маев встала с дивана. Мама обратилась к Керике-сан. Словно стремясь меня перебить. Что происходит? Почему так внезапно? Сакону скоро пора будет возвращаться домой. Идя к Кирике-сан, сказала Мэй. Но сперва он хотел бы посмотреть кукол. Хотя бы только тех, что в подвале. Он недавно попросил. Ладно. Она кинула взгляд на меня. Подтверди, прочёл я в её выражении лица. Спрятав удивление, я кивнул. А вот как. Кирика-сана задачно повела бровями, но я поспёшно добавил. Ну да. И она мягко улыбнулась. Соколон, тебе всегда нравились эти куклы? Я рада. Можно посмотреть. Ну, конечно. На первом этаже сейчас ремонтники, не помешаем.